Глава двенадцатая. Скоморожьи потехи. В первые сезоны авторы сериала и актеры постоянно разыгрывали коллег. Такие шутки за кадром – верный признак сплоченной группы, однако полный список розыгрышей во время съемок «Престолов» скорее всего никогда не будет опубликован. «Мои приколы, например, всегда неприличны, а иногда незаконны», говорит Джейсон Момоа. «Они умрут со мной и всеми кого я разыгрывал». Дэвид Бенниофф, автор идеи, исполнительный продюсер «В первом сезоне мы сказали Мэйси и Софи, что им, как несовершеннолетним, нельзя будет прийти на тусовку после съемок пилота. Для малолеток, сказали мы, устроит отдельную вечеринку в Макдональдсе. Они расплакались». Дэн Уайс, автор идеи, исполнительный продюсер Потом они пришли на настоящую вечеринку и тоже плакали все время, думали, что больше никогда не увидится. Киту Харрингтону прислали поддельный сценарий того эпизода, где Джон Сноу спасает командующего Мармонта от ожившего мертвеца. В этой версии Джон, бросая на упыря горящие занавеси, загорается сам. Дэвид Бенниоф в книге HBO «Игра престолов» так рассказывает об этом. «Когда огонь удается, наконец, потушить», «Мы видим при свете факелов, что все волосы у Джона сгорели», – говорилось в сценарии, – «и на лице вздулись волдыри». Несмотря на адские муки, он отважно остается рядом со своим командиром. Он улыбается, обнажая зубы, единственное белое пятно на обгоревшем лице. Мармонт с отвращением смотрит в сторону. Харрингтон должен был поверить, что будет обезображен до конца сериала, и что каждый раз перед съемкой ему будут часами накладывать специальный муляжный грим». Дэн Уайс. Мы сказали Киту, что HBO считает линию Джона слишком уж «Гарри Поттеровской» и хочет немного ее притемнить. Они думают, что такой хороший актер с этим справится. Мы держались долго, но потом захихикали, а он проявил хорошее чувство юмора. Во втором сезоне Беннион и Уайс снова подсунули фейковый сценарий, на этот раз Алфи Аллену. В финале Бран Старк будто бы отбивает у Теона фамильный замок. Винтерфел мой, а не твой», — говорит Бран и наносит предателю удар в сердце. Однако этот номер у них не прошел. Денвайс. Уайс. Алфи тогда был наибица, то есть пребывал в расслабленном состоянии. Алфи Аллен, Теон Грейджой. «Ну и ладно», — подумал я. «У меня был отпуск, и Дэвид с Дэном думали, что я начну им звонить. Стойте, как это?» Но я не стал, и они потом признали, что пошутили. Денвайс. А уж как мы старались его напугать. Будешь, говорили зомби, дохлым и голым. И это еще не все эпитеты, которые мы подбирали к слову «зомби». Рулс Лесли разыграли, узнав, что она стесняется петь на публике. Дали ей текст длинной песни «Последний из великанов» из книги Мартина. о о о, -о я последний из великанов, услышьте же песню мою». Умрет она вместе со мною В захваченном вами краю. Умудрились разыграть даже того, кто в «Престолах» вообще не участвовал. Роб МакЭлхенни, друг Бенниоффа и Уайса, и по совместительству автор идеи и звезда ситкома «В Филадельфии всегда солнечно», рекомендовал им своего режиссера Мэтта Шекмана. Он раньше не работал в стиле экшн но ему дали две серии седьмого сезона, в том числе «Трофеи войны» с батальными сценами. Дэн Уайс. «Мы решили приколоться и сказать Робу, что Мэтт – полная катастрофа. Пусть мучается из-за того, что нам его сосватал». Сразу не раскрывались. Задавали ему в письмах вопросы типа «А как Мэтт обычно ведет себя на площадке?» «Роб нам... А что-то не так-то?» «Мы... Придется нам, видно, самим снимать эту серию. Очень уж он напортачил». «Мэтт Шекман. Режиссер». и забыл уже. Довольно подлая шуточка, между прочим. Роб так мучился, так переживал за меня». «Что ж теперь делать? С кем мне поговорить?» И затянулось это надолго. Дэн Уайс. Когда Роб собрался уже звонить своему агенту, мы послали ему фото, где мы двое – Кит, Эмилия и десять дотракийцев – показываем Мэтту средний палец. И все завершилось прекрасно. Николай костер решил, что пора кому-то и шоураннеров разыграть. Отснявшись предварительно в одном из сезонов, он послал им, по выражению Уайса, сердитое актерское письмо. Дэн Уайс. Он выказывал свое недовольство тем, что мы поменяли ему прическу. Прическа, мол, это часть его персонажа, и он хочет сам решать, как ему стричься, чтобы лучше показать свое видение Джейми Ланнистера. Выражал надежду, что мы это поймем, и обещал вскоре прислать фотографию. Время идет, фотографии нет. Наконец, дня через три присылает, с армейской стрижкой под ноль. Пришлось в последнюю минуту из-за деньги заказывать для Джейми Ланнистера парик. Юристы HBO звонят его адвокатам, и тут он пишет, что это фото пятилетней давности, а он и не думал стричься. Они и меня разыграли во время интервью для книги, которую вы сейчас слушаете. Я допытывался у них, действительно ли Джон Сноу обещанный принц, он же Азор Ахай, предсказанный в пророчестве «Спаситель», которого Мелисандра ищет весь сериал. Джеймс Хейберт, журналист. Так Джон в сериале, по крайней мере, правда обещанный принц? «Дэн Вайс. Спроси Кита. Дэвид Бенниофф. Точно, спроси. Дэн Вайс. Ага, Кит знает. Долгое время спустя беру интервью у Кита Харрингтона. Джеймс Хиберт. И еще одно. Дэвид и Дэн у тебя велели спросить. Джон Сноу в самом деле обещанный принц? Они ведь тебе сказали? Кит Харрингтон. Джон Сноу. Не помню такого. Нет, погоди. Нифига они мне не говорили. Просто прикалываются». Харрингтон, кстати, думал, что обещанный принц, скорее всего, Бран. Круче всего разыграли Джона Брэдли в шестом сезоне, когда Сэм Тарли привозит Лилли в свой замок. Правда, зачинщиками на этот раз были не шоураннеры. Дэн Вайс. У Ханны и были самые паршивые костюмы в «Игре престолов». Пять лет в дерюге ходила и очень обрадовалась, когда ее, наконец, одели во что-то приличное. По этому случаю они с Китом сговорились сказать Джону, что у него тоже будет новый костюм. «Ханна Мюррей, Лилли. Мы собирались просто сказать, что ему придумали дурацкий костюм. Думали, он расстроится только и всего. Но все оказалось куда сложнее». Бенни Офф и Уайс заказали костюмерам наряд на манер Шутовского и даже примерку Брэдли устроили. «Дэн Уайс. Костюм должны были состряпать достаточно убедительно, чтобы Джон поверил. Все детали взяли на прокат. Получилось нечто в стиле Генриха VIII с пышными тюдоровскими штанами и гульфиком. Джон Брэдли, Сэм Вэл «Выглядело это невероятно нелепо. Здоровый такой гульфик, очень вульгарно, хотя и лестно. Я купился, потому что раньше Сэма не показывали у него дома, а родители считали его идиотом. Может, его и одевали как дурака, пока в ночной дозор не отправили». Ханна Мюррей. «Он только об этом и говорил. Видела мой новый костюм, а шапочку? Очень был раздражен. Я отвечала, да все нормально» потом пошла к дэвиду и говорю может скажем ему уже а он давай джон брэдли думаешь что уж тебя-то не разыграют и вот поди ты Денвайс. ближе к концу труднее стало никто никому не верил